Три. Ели с любовью посмотрел на ссадины на костяшках, потом помахал Алве и приторно вывалил язык, демонстрируя его яннике. Они занимали третьи парты, так что находились на одной прямой, если провести ее перпендикулярно рядам. Сам класс уже расселся, ожидая Лавранс, учительницу литературы. Даги, сидевший на второй парте, обернулся к Ели. «Ты ведь понимаешь, что они поквитаются с тобой?» «Эти дебилы! Да они не знают, из какой дырки дует!» «Может, и не знают, но и не отступят!» «Разумеется, не отступят!» — поддакнула Яника. «Нам придется тащить тебя с переломами в какую-нибудь ветолечебницу. Интересно, что скажет папа?» «Он мне не отец, он мне брат!» — еле поцеловал свой кулак. Братан по крови, а уж потом все остальное. Яника собралась напомнить о родственниках совсем по другой крови, но вовремя прикусила язык. В класс вошел директор Стивен Нансен. Он был низким угодливым либералом с обширной лысиной и в ярком голубом галстуке. Директор слащаво улыбался. Следом прошествовал мужчина с узким лицом и золотым перстнем У нас небольшая замена, и теперь кое-какие уроки будет вести новый учитель. Знакомьтесь, Халстейн Орм. Мужчина вскинул руку в нелепой пародии на индейское приветствие. Солнце впилось в жуткий громадный перстень и рассыпалось сверкающими осколками. У всех слегка заболела голова. «А где же Лавранс, господин директор?» осведомился еле невинным голоском. Мы не можем хорошо учиться с такой-то текучкой. Госпожа Лабранс временно недоступна. Однако нам повезло получить за несколько дней до ее болезни заявку от господина Орма. И у нас не менялись учителя с прошлого года, микельсон Так что замолкни и приготовь рот для вопросов по делу. «Но я не могу одновременно молчать и спрашивать, как это вообще возможно?» Директор с виноватой улыбкой воззрился на нового учителя. «Идите, я разберусь», — сказал Ускалицей. «Уверены?» «А вы считаете, сомневаться в навыках коллеги перед всем классом — это хорошее начало?» На скулах директора Нансена заиграли белые пятна. Он нервно рассмеялся и вышмыгнул за дверь. Такого поворота никто не ожидал. «Итак, попробуем сначала. Меня зовут Халстейн Орм. Но вы можете звать меня Хати». «Совсем как Хатика!» — вернул кто-то от окна и глаз заржал. «Совсем как Хатика!» — согласился Хати, разминая шею. «Если вы хотите получить в моем лице ненавистника, а ненависть имеет привычку копиться и проливаться в самый неподходящий момент, согласны?» Никто не засмеялся. Учебники вдруг показались необычайно интересными. Алва не сводила глаз с нового учителя. Его узкое лицо не давало ей покоя. А когда хати уселся и надел очки, Алва поняла причину своих страхов. Новый учитель напоминал сказочного волка. Только этот волчара переоделся не бабушкой, чтобы слопать девочку с пирожками, а учителем. Да такой мог обманом сожрать целый класс. Беспокоило это Алву и по другой причине. Волки-альты меняли тела, В основном это происходило в полнолуние, но Обратень мог воззвать к звериной сути и в любое другое время, когда царила тьма. А этот Хати, словно намеренно, оставил часть волчьей морды, заключила Алва, как напоминание. Но он не волк. Она посмотрела на брата с сестрой. Те внимательно разглядывали нового учителя прислушиваясь к каким-то своим мрачным мыслям. «Поговорим немного о германо-скандинавской мифологии». Хатти сцепил пальцы и оглядел класс поверх очков. «Еле микельсон оторвись от стула, побеседуем». Еле с неохотой поднялся и принял вешалочную позу, говорившую о пренебрежении к уроку и вообще к образованию. Расскажи мне о Рагнарёке. — А чё тут рассказывать? — еле насупился. — Сказка, как сказка. В главной роли чудища и боги, кошмарившие друг дружку. — Что за боги? Что ты о них знаешь? Еле горестно вздохнул и поднял глаза к потолку. — Ну, там есть всякие иодины, и торы, и прочие Как всё началось? Отвечай немедленно, не таясь. Покалывающее напряжение между хати и еле почувствовал весь класс. С волков, господин учитель, все началось с волков. Наконец сказал еле. Это все, что я помню, а на остальное мне плевать. Ко всеобщему удивлению хати произнес. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но смерти не ведает громкая слава деяний достойных. Фрагмент старшей Эдды, 76. Поэтического сборника древнеисландских песен. Перевод а и Корсуна. На еле это произвело сильное впечатление. Алва сразу поняла, что Хатти задел некую чувствительную струну в душе брата. Она уже собиралась вмешаться, но ее опередила сестра. — Рагнарек не входит в школьную программу этого года, господин учитель, — сказала Яника, вставая со своего места. — Если хотите поставить этому балбесу двойку, то просто влепите ее, только не держите его так, пока он не разревелся. Повисла тишина, потом кто-то рассмеялся. И вот уже весь класс содрогался от смеха. Даже сам еле заржал. Хати показал ему, чтобы он сел и начал вполне обычный урок. Говорили о современной поэзии, но это никому не было интересно, по крайней мере, тройняшкам Микельсонов. После урока Хати ушел проводить следующее занятие. В коридоре тройняшки натолкнулись на Нюгора и его прихвостней. После уроков проскрежетал Нюгор Смотрел он только на Ели. «У полосы!» «Ага, сегодня мы тебя немножечко побьем», — поддакнул спагетти Элиас. Хокон громогласно рыгнул, и вся троица заражала. «Один против трех?» — удивился Ели. «Вы бы хоть бинтов захватили, потому что на ваши побитые рожи никаких подорожников не хватит». Школа имела свои места для драк. На разборки юных джентльменов приглашали довольно просто. У лючка, у теплицы, у вертушки. И все сразу понимали, что у лючка – это старая бойлерная, а у вертушки – это сломанный уличный турникет. У полосы же означало, что комбатанты встретятся за стадионом. Яника сурово зыркнула на Нюгара. «Я буду съели! Два на три!» Нюгар переменился в лице, еле расхохотался. «Выкусил, Нюг! Моя сестра мигом из тебя всю вонь выдавит, как из тюбика!» Алва предпочла обойтись без лишних слов. Она ударила кулаком Нюгара в грудь. Ударила, как настоящий мальчишка. Пусть Алва и походила, носив больше остальных, но и от Виго она получила немало. Вызов принят и брошен. Именно об этом сообщил ее кулак. «Три на три, Нюг!» — спокойно сказал Ели. «Ну что, сами справитесь или отцов позовете?» «Сами! Уж с такими-то разберемся сами!» — промолвил Нюгар. Все еще, потирая место удара, он поманил за собой дружков. Вскоре они, злопамятные и распаленные, растворились в толпе учеников. Даги с восторгом следил за происходящим. — Я с вами, тройняшки! — еле осадил его. — Ну ты чего, Даги? Считать, что ли, не умеешь? Три на три. Остались только билеты в зрительский ряд. Даги приуныл, но еще больше он приуныл, когда Яника принюхалась, покраснела и бросилась вверх по лестнице, пробивая себе дорогу локтями. Ну что за дела? Он ведь просто человек. Даже на языке липко. Еле обнял приятеля. Даги давно сох по Янике, как подсолнух без солнца. Но сама она избрала другой объект для обожания. Наш отец вообще-то тоже когда-то был просто человеком. «Ты ошибаешься, Ели!» — возразила Алва. «Он был не просто человеком, он был нами!» Ели и Даги приоткрыли рты от удивления. Алва вздохнула. «Он был подростком, глупым и ни черта не понимающим!» Это они поняли. На их лицах высияло что-то вроде гордости.